Глава 52. Жак, 7 лет. На Рождество мне подарили космический корабль. Я нашёл его под ёлкой в коробке. Как же я обрадовался. Я рассладовал родителей и объелся за праздничным столом жирными блюдами: фуа-гра с устрицами, копчёный лосось ины под сметаной с укропом, индейки с каштановым соусом, шоколадным поленом. Не возьму в толк, почему им так нравится эта праздничная жирная пища. Старшая сестра Сюзон рассказывает, что фуагра делают из откормленного гуся с гипертрофированной печенью. Младшая сестра Марта добавляет, что амарав живьём бросают в кипящую воду. Мама просит, чтобы мы проверяли, живы ли устрицы, орошая их лимонным соком. Движутся значит, готовы к поеданию. Наевшись, мы принялись травить анекдоты. От папиного анекдота я покатился со смеху. Человека сбивает грузовик, он встаёт, его сбивает мотоцикл. Он встаёт, его опрокидывает лошадь. Когда он встаёт в третий раз, его сбивает самолёт. Хватит уже, человек ранен, кричит кто-то. Я не сразу уловил соль, но когда уловил, смеялся целый час. Больше всего мне нравятся шутки, до смысла которых я дохожу не сразу. Анекдоты похожи на маленькие сказки. В хороших должна быть особенная обстановка, главное действующее лицо, кризисная ситуация или загадка, которую надо отгадать быстро, не тратя лишних слов. Нужен также неожиданный конец, который нелегко придумать. Надо научиться сочинять анекдоты. Это похоже полезное упражнение. Достоинство анекдотов в том, что их можно проверять напрямую, без задержки. Рассказываешь и сразу видишь, смешно получилось или нет. Жульничать не получится. Если тебя не понимают или не видят, что здесь смешного, то и смеяться не станут. Я решил попробовать. Знаете, как собирает папаю? Никто не знает. Ви вилкой Улыбаться, улыбается, но смеха не слышно. Мимо. Очень мило, говорит мама, гладя меня по голове. От обиды я заперся в туалете. Это была моя месть. Засел и никого не впускал. Дядя, устав меня увещевать, предложил высадить дверь. "Не вздумай", сказал ему мой папа. "Я выиграл. Туалет лучшее убежище". Несколько дней я забавлялся со своим космическим кораблём. Чтобы он опускался на планету, я, прибегнув к клею, смастерил инопланетный мир и пять человечков из туалетной бумаги и обрезков пластмассовых бутылок. Планета получилась красная, небо и вода на ней тоже красные. Я всё выкрасил в красный цвет маминым лаком для ногтей, только на ещё этого не заметила. Потом я решил описать приключения моих героев. Получилась история четырёх астронавтов. Они высаживаются на красной планете, где сталкиваются с бесстрашными инопланетными воинами. Между ними завязывается дружба. Земляне знакомятся с инопланетным кодексом чести и боевым искусством, сильно отличающимся от земных. Один из моих астронавтов попал на зуб к Моне Лизе, что навело меня на мысль оживить сюжет чудовищем. огромной ангорской кошки, от которой всем приходится спасаться. Теперь нужно было найти кого-то, кто пожелал бы выслушать всю эту историю. Если я сочинил её только для себя, то какой от неё толк?